Джаспер. Рубашка Джаспера Джупитера со всех сторон пропиталась потом. Рукоять кнута скользит в руке. Это напоминает ему жаркие деньки в Балаклаве, когда они ловили дезертиров. Щёлк кнута и вскрики, когда животная кожа встречалась с человеческой. Мужчина стонет. Каждый удар врезается в кровоточащее мясо у него на спине. Джаспер останавливается и утирает лоб. Ему это не доставляет удовольствия но трупы нужно держать в ежовых рукавицах. Он набирает работников в трущёбах и притонах из отбросов, выброшенных за ворота Олд Бейли, несчастных, благодарных за любую работу и ощущение семьи. Неудивительно, что время от времени приходится кое-кого проучить. Больше не будешь убегать, а? спрашивает Джаспер, похрустывая костяшками пальцев. По крайней мере, до конца сезона. Вот и молодец. Хромая Человек плетётся к другим работникам и тихо ругается сквозь зубы. Джаспер смотрит на тёмный фургон. Его брат опаздывает. Он уже должен был вернуться и помочь с разборкой огромного каркаса, скелета циркового шатра, подготовиться к транспортировке повозок. Все вокруг занимаются делом и начинают работать с удвоенной силой, когда он проходит мимо. Собственное лицо улыбается ему с дюжины афиш «От солнечных зонтиков на продажу», до плаката, растоптанного под ногами. Он поднимает плакат и очищает пыль отпечатка со своей щеки. Балаган чудес Джаспера Джупитера. Обезьяны поднимают виск. Хаффен Блэк, его клоун и однорукий кудесник, разбрасывает хлеб и капусту по полуклетке. Тройняшки ощипывают краденых кур. Белые облачка пуха взлетают в воздух. Внутренности отправляются в ведро для волка». Без центральной стойки, удерживающей шатер на месте, его огромное брюхо раздувается, как парус. «Опускаете!» — кричит он, и люди цепляются за углы ткани, а потом начинают складывать сегменты белого на синем, синего на белом. «Сорок повозок и фургонов, десять исполнителей, растущий зверинец, восемнадцать рабочих и грумов, не считая их детей, и все это принадлежит ему». Настоящая передвижная деревня, целая община под его командованием. Джаспер замечает Тоби, скачущего в лагерь, и спешит к нему. Волосы его брата совершенно растрёпаны, лицо раскраснелось. «Думал уже, что ты умер». Джаспер не составляет труда выразить беспокойство. «Нужно остерегаться в такое позднее время. Если бы тебя нашла труп покоробейников, они вырвали бы тебе ногти и зубы и выдали за танцующего медведя». Тоби не улыбается в ответ. Он мнет свою кепку и стреляет глазами из стороны в сторону. Вместе с длинной вечерней тенью он выглядит настоящим великаном. Их отец любил говорить, что бог изрядно пошутил, когда поместил такую робкую душу в такое здоровенное тело. «Пошли», — говорит Джаспер, немного смягчившись. «Стакан Грога, чернорабочие управятся с шатром». Тоби кивает и следует в фургон за Джаспером, Матрас, набитый гусиным пухом, конторка из черного дерева, книжные полки. Все свободные поверхности покрыты афишами, провозглашающими имя владельца. благан чудес Джаспера Джупитера. Балаган чудес Джаспера Джупитера. Балаган чудес Джаспера Джупитера. Он прижимает большой палец там, где уголок одной афиши начинает отлипать от стены и улыбается. Графин звенит, когда Тоби наполняет стакан. «О, как тебе деревня?» «Маленькая», — отвечает Тоби. «Бедная. Мы вряд ли заполним шатёр». Джаспер скребёт подбородок. Он думает о том, как однажды возьмёт Лондон приступом. Стакан в руке у Тоби слегка дрожит. «Что-то случилось?» Вероятно, как это часто бывает, чувство вины у его брата перевесило всё остальное. Он тянется и сжимает руку Тоби. «Если это из-за Дэша?» «Нет». Слишком быстро отвечает Тоби. «Просто я кое-кого видел». «И?» Тоби отворачивается от него. «Кого ты видел?» Джаспер стучит кулаком по драгоценной конторке. «Уинстона? Черт побери! Я так и знал! Он снова опередил нас! Мы одолеем его! Пошлем работников!» «Нет!» Отвечает Тоби и крутит заусенец. «Это был никто! Просто...» Он отмахивается и повышает голос, как бывает всегда, когда он сильно устал. Никто». «Совсем никто», — говорит Джаспер. «Ты можешь мне рассказать, правда? Мы же братья, мы связаны друг с другом». На шее Тоби проступает пот, нога нервно подёргивается вниз-вверх. Джаспер усмехается. «Это была девчонка, да?» Тоби смотрит на свою выпивку. «Ага, кто же она? Ты уже поимел её? Повалялся с ней в кустах?» Джаспер смеётся. «Всё было не так», — отрезает Тоби. «Она не...» «Я не хочу говорить об этом», — Джаспер хмурится. Его раздражает понимание, что Тоби существует отдельно от него, что у него есть свои мысли и секреты. Он помнит, как мальчиком видел рисунок сиамских близнецов Чанга и Энга Банкера, и у него пресеклось дыхание. Он чувствовал то же самое по отношению к Тоби. Там на странице было изображено то самое ощущение. Связь настолько близкая, что она казалась физической. Они могли разделять одну печень, мозг и лёгкие. Их боль принадлежала друг другу. «Ладно», — наконец говорит Джаспер, «храни свой тухлый маленький секрет». «Я... мне нужно помочь с шатром. Как хочешь», — говорит Джаспер. Он смотрит, как уходит Тоби, стараясь быть подальше от него. Его брат, его половинка, закрыт, как устрица. Выпивка осталась нетронутой на столе. Что он скрывает? Девушка не может быть особенной для него, поскольку со времени его отъезда прошло не более трёх часов. Джаспер разгадает своего брата, как это было всегда. Он вздыхает и строит мрачную мину. С дуновением бриза доносится запах гниющего крабового мяса и едкая вонь водорослей. Живодёр приехал кормить львицу, и он слышит жужжание мушиной стаи. Он нащупывает кольцо в кармане проводит пальцем по выгравированным инициалам EWD. Это напоминает ему, на что способен Тоби. «Стелла!» — окликает он, поскольку не может вынести одиночество. Он видит ее через маленькое окно, когда она отвлекается от мойки слонихи. Он назвал своего прославленного левиафана Минни и выводит ее рядом с мышонком по кличке Макс. Самое большое и самое маленькое существо на свете. На прошлой неделе, когда ему исполнилось 33 года, он купил Минни за 300 фунтов, довольный её освобождением от торговцев, которые порвали ей уши своими крюками. Джаспер думает о том, как любопытно, что он может терпеть страдания людей, но не животных. Во время Крымской войны его больше всего тревожили раненые лошади, хотя он насмехался над криками раненых солдат что пользы в этих причитаниях», — обращался он к своему приятелю Дэшу, как будто эти эллигические стенания могут вернуть им оторванные конечности. «Давай-ка выпьем!» — кричит он Стелли, и она откладывает свое ведро. Он хочет погрузиться в нее, обладать ею и удовлетворить себя. Когда он имеет ее, то чувствует, что Дэш простил его. Когда он поднимает стакан к ее губам, то с удивлением замечает, как дрожит его рука.